Бирюзовый зонтик. В последний ликин приезд в соседний город Тес, рейс был вечерний, прилёт примерно в 7, и до ночного поезда оставалось ой ма времени, часа 3. Сухой тёплый октябрь заканчивался, уже темнело, и сумерки отдавали фиолетовыми чернилами, размазанными в остатках яичного желтка. Наверное, это было красиво, но в тот момент такой густой контрастный фон Сразу дал ощущение нависающей тревоги. Лека путешествовала одна, как почти всегда, со своим битым чемоданчиком на колёсах. В этот раз он был заполнен трофеями из польских магазинов Минска. Никто её не встречал и не провожал. Она возвращалась нехотя, уехав на неделю под предлогом свадьбы подруги Маришки и застряв на месяц. Дома её ждали пожилые и растерянные родители, деревенский дом Е унизительная работа техническим секретарём в нодувательской конторе на окраине курортного местечка. Исчерпав все возможности остаться в городе своего студенчества с безумными друзьями и большими перспективами, после десятка папиных телеграмм в динамике крещендо, Лека всё-таки возвращалась домой, поникшая, но не сломленная. Все планы были профуканы. Раньше надо было думать про аспирантуру. А теперь уже всё, год пропал. Зато в числе несомненных приобретений был ярко-берёзовый зонт-винтовка с изогнутой ручкой. Он не влезал ни в одну сумку и мешал хозяйке как мог, привлекая внимание легкомысленным и слегка сумасшедшим видом. Оглядевшись, Лека не увидела привычной радостно-возбуждённой картины аэропорта. Было очень мало женщин, детей и стариков. Мирно-уютной публики, среди которой можно расслабиться и глазеть по сторонам. В здании и вокруг него кружили напряженные небритые мужчины с упорными взглядами, которых Лика старательно избегала. Воздух был так наэлектризован, что, казалось, потрескивал. Вокруг слышалась разная речь, любая, кроме родной. Лике нигде не было трудно сойти за свою, но сейчас она чувствовала себя как заяц в вольере, окруженном волками. Не сказать, что до сих пор Лика жила в мире розовых бантиков, Во время её путешествий в течение 5 лет студенчества встречались разные люди, но всегда было ощущение неуязвимости. Она шла, глядя всем в глаза, быстро находила какого-нибудь подходящего покровителя, укрытие в виде старушки, мамаши с ребёнком или мужчины вроде папы и скользила как сёрфер на волнах. В этот раз с окружающего мира как будто содрали защитный слой. Вокруг не было видно ни одного вероятного покровителя, вообще ни одного. Подходили вертя ключами таксисты-частники, но вбитый мамой великий ужас перед ними заставлял лаконично и твёрдо отказывать и искать глазами якобы встречающих её старших. Автобус до города уже не ходил, и надо было как-то выбираться. Сесть в машину вместе с другими пассажирами, чтобы прикрыть спину. Она не решалась выйти из здания. Всё-таки тут были служащие, которые в случае чего могли защитить одинокую девушку. А впереди ещё хуже. Вокзал и ночное путешествие. Срочно нужны свои родные люди, поэтому Лика взяла монетки и из телефона автомата позвонила Кристинке. "Абара, ты тут?" истошно завопила та. Рядом с ней везжали её сёстры. "Езжай к нам, останешься у нас, а утром тебя папа отвезёт на автобус. Слышала меня?" Лика выдохнула и уже гораздо увереннее пошла искать такси. Выбрала чистую машину и водителя с апплеменником с бейджем на бардачке. Показалось, что так безопаснее. Он погрузил вещи в багажник, подчёркнуто галантно распахнул переднюю дверь, и это Лике не понравилось. Какой-то он был излишне суетливый. Но пути назад не было, и она села сзади. Предстоял довольно длинный путь до города. чужого города, с незнакомым мужчиной, Лика одна и единственное оружие у нее, зонтик и слова, что над Дзержинского ее ждут родственники. Путь из-за аэропорта сначала шел прямо, а потом делился надвое, и Лика очень хорошо знала, что в город налево. Водитель поминутно оглядывался и заботливо спрашивал, откуда она приехала, почему одна, куда едет, и ловко свернул направо. «Куда вы едете?» — сжимая вспотевшей ладонью ручку зонтика, спросила Лика, и глаза непроизвольно расширились, как будто она могла водителя напугать или загипнотизировать. Она видела такое у кошек в момент опасности. Ей не хотелось показывать страх. Это как с хищным зверем, пока его не боишься, есть шанс уйти целым. А тем временем машина катила в неизвестном направлении. Вокруг благоухающая южная зелень, придорожные ресторанчики пустыри и ни единого человека. Те же с дороги проголодалась. Поедем поужинаем, а потом я тебя отвезу куда хочешь. Поглядывая на пассажирку в зеркало, ответил водитель, и было совершенно очевидно, что с каждым метром она всё больше отдаляется от ясной понятной жизни, и её везут во что-то тёмное и страшное, где не поможет никакой бирюзовый зонт. От злости и страха внутри мгновенно образовалась стальная капсула, и лика пошла в бой. Разверните машину сейчас же, -скрежещущим голосом скомандовала она, и льдом её взгляды можно было заморозить дождик с неба, принявшийся накрапывать тем временем. Меня ждут, и если через полчаса я не приеду, начнутся поиски. Развернитесь, я сказала. Надежды было так мало, что секунда прошла на дне самого глубокого отчаяния. Однако водитель проникся, для порядка вяло поприпирался с несговорчивой пассажиркой, но, видимо, всё-таки капсула сработала. Решил, что девка слишком хлопотная, и повернул обратно. Всю дорогу ехали молча. Лика по-прежнему сжимала обеими руками прохладную твёрдую трос зонта, с облегчением узнавая окрестности. и чувствовала себя спасенной из львинной пасти первой христианкой. Однако дальше пошло не лучше. Они долго кружили по микрорайону и не могли найти этот мираж. Лика выходила звонить со всех попавшихся телефонов автомата в крестинке. Та трещала в трубку встревоженным голосом. — Абара, папа вышел встречать. Забыла, что ли, наш балкон, где больше всего белья висит? — Оу, нет, сняла, мама, дождь пошел. «Девочка, ты гонишь? Как не можешь найти? Ты же тут была!» Она помнила, как выглядит их двор, но он спрятался среди совершенно одинаковых домов и никак не давался. Время шло, надо было что-то решать. «Поехали на вокзал, может, успеем на поезд?» С искривленным от сдерживаемых слез лицом сказала Лика, и таксист молча двинулся дальше. Девочки не виделись уже два года, а она не могла найти. И на мечтанный уютный вечер в их доме мама Беллана готовила вкусные мамалыги с аджикой и копченым сулугуни. Весело мутузят друг друга сестры Гунда и Фатима. Гордо задрав подбородок, сидит вторая по счету сестра, красавица Эсма. Отдельно от всех насупился брат Аслан. А папа Жора, симпатюга, вылитый Будулай, спрашивает про Ликиного папу, передает ему привет и вспоминает, как они здорово тогда выпили и посидели в Минске. И потом они с Кристинкой хихикали бы, допознав в спальне и шептались до полуобморока. Этот вечер исчез и растаял. Следующего вечера может и не быть никогда. Что-то подсказывало Лике, что больше она в этот город не попадёт. В городе было неузнаваемо мрачно и безлюдно. Поезд уже ушёл, и водитель, видя потерянность Лики и готовность ночевать на вокзале, предложил ночной автобус. Они успели как раз к отходу. Свободных мест не было, но Лика так сильно хотела вырваться из этой тягучей каши, что встала в проходе вместе со своим зонтиком и даже помахала таксисту рукой на прощание. Он заплатил за неё и ждал сунув руки в карманы, пока автобус тронется. Она тут же забыла, как его зовут, просто стёрла с поверхности мозга. Наконец всё скрылось из глаз, и опасность и разочарование И сумрачный тихий город, впереди была долгая дорога в переполненном людьми пространстве. Лику шатала и швыряла на поворотах то на одну сторону, то на другую, поэтому она встала на бортике и уцепилась за верхние поручни. Несгибаемый зонтик вылезал из руки, цеплялся за шею и норовил проткнуть глаза соседям. Она кинула было его на полку, но он и оттуда скатывался и стукол её по голове, как будто сигнализировал. Очнись, что-то необратимо кончилось. Теперь всё будет по-другому. В креслах сидели молодые парни и делали вид, что дремлют. Они не предлагали никому уступить место. Да что там? Деревенская бабушка в колушках и с валявшимся пальто, которое везла на продажу орехи в потёртой льняной четой сумке, покорно стояла и даже не пыталась смотреть сокоризной на мальчиков, годившихся ей во внуки. Что-то изменилось вокруг, в мире и в людях. За окнами неслась кромешная ночь, все тело одеревенело от постоянных усилий не упасть. Но все равно было тепло, спокойно, и Лика представила, что это эвакуация, и всем удалось спастись. Иногда долевала дрема, и она проваливалась в сон на пару секунд. Пока доехали до города, все пассажиры сошли, и Лика, наконец, ехала одна, сидя, лежа, задрав ноги, как угодно. Села постепенно отмекала, и ей уже даже было смешно, что водитель жарко смотрел в зеркало и звал позавтракать шашлыками. Впереди показался родной город, и вставало солнце, и все было жемчужного цвета. Лика просто покачала головой и отвернулась к стеклу. Выйдя из автобуса, она вздохнула промытый ночным ливнем соленый воздух и победно взяла в руки зонтик, как трость. В самом дождливом городе этим никого не удивишь. Красной шапке удалось в этот раз убежать и обвести всех вокруг пальца. Но Красная шапка на самом деле хотела не вернуться, а начать новую жизнь. А какая может быть новая жизнь в старом городе, с которым ты уже попрощался и надеялся приехать сюда через много лет на коня. У вас есть зонт, и даже ни один. Дожди. У вас есть резиновые сапоги? Если сапоги в доме одни, То все члены семьи надевают их по очереди. Дожди, наводнения. Окна в вашем доме открываются наружу. Никакой логики, просто традиция. Дожди, наводнения и штормы.